Глава 39. Сгусток белой, плотной, яркой духовной силы пронзил атмосферу этого маленького осколка, пронесясь по небу красочным болидом. Разбился о землю, скрывшись в недрах разрушенной башни, и Азар тут же увидел, как все его окружение стало трепетать. Духовная сила, воздух, трава, да даже сама земля словно резонировали с созданием, которое только что пришло в этот мир». Мгновение прошло после яркой вспышки, и человеческий силуэт внутри башни исчез, тут же появившись перед азаром и до смерти перепуганной гусеницей. Высокий мужчина появился прямо в воздухе, переместившись сюда одним скачком. Подогнув ногу, он опускался к земле, словно практически ничего не весил, а затем тонкая, едва заметная даже для глаз азара мембрана растянулась под его поступью, прогнулась чуть ниже, на пару сантиметров. а сам мужчина замер, так и оставшись стоять в десятке метрах над землей, смотря на двух поднявших головы созданий под ним. И правда, проговорил он, вообще не обращая внимания на дрожащую от его вида гусеницу. Все, как он и сказал. Один пришел. Сигнал тревоги весь альянс тут же на уши поставил. Никто не ждал, что они вот так стремительно потеряют проход к своим колониям. Но, к счастью, он был в данный момент свободен. Узнав, что из диких племен вырвался один человек, способный сотворить такое, он тут же направился сюда, чтобы проверить. Все прямо на месте. Лично. И вот он оказался здесь. Смотрел на человека, окруженного золотой броней. Смотрел на духа, которого никогда не видел раньше. «Какая исключительная сила!» похвалил он, все еще смотря на Азара сверху вниз. В тот же момент, как он пришел сюда, то охватил восприятием весь осколок и не мог не похвалить этого монстра, добившегося такого успеха в одиночку. Ничего не отвечая, Азар продолжал смотреть. Видел, как духовная сила сама подстраивается под желание его противника, как она держит его в воздухе. Чувствовал, что она словно желает с ним породниться, слиться в одно, стать одним целым. И, что важнее, он не видел внутри появившегося человека духовное море. Там было что-то иное. Очень яркое, плотное, горящее, как запертое в груди маленькое солнце. Отставив ногу, Азар готовился к броску. Он чувствовал давление, но не хотел сдаваться. Он был готов драться. «Зачем тебе умирать здесь?» Внезапно спросил появившийся практик, смотря на Азара с удивлением и искренним, терзающим его непониманием. «Мы же оба люди, разве нет?» «Ха!» <связывая> — удивился Азар, взглянув на этого человека по-особенному. «Ты очень силен», — продолжил говорить тот. «Альянс всегда ценил такие исключительно могучие таланты. Лишь показав себя, ты смог бы получить и время, и ресурсы. Ты получил бы обращение, которое таким, как мы, положено. Зачем ты всех убил?» Искренне не понимая, переспросил он, «Зачем ты все это начал?» «Ваш человек забрал моего брата!» — прошепел Азар. «Я хочу его голову!» «Он уже стал частью Альянса», — спокойно произнес тот. «Теперь это невозможно!» Зависнув в воздухе, он смотрел на Азара как на невероятно редкий кадр. На необычайный талант, но, ясное дело, все еще считал себя намного порядков выше него. «Присоединяйся к Альянсу», — проговорил он. «Ты много дел натворил, но мы все забудем. Один из юниоров погиб, и ты принесешь извинения его роду. Будешь работать на них, чтобы загладить вину. Недолго. Для такого, как ты, пара лет — небольшое наказание. А затем станешь тем, кем ты должен был быть». «А что будет с ней?» Суха спросил Азар кивнув головой в сторону все еще дрожавшей гусеницы. М, -м, -м, м Нахмурился тот, чувствуя немного раздражения от того, что ему еще и торговаться приходится. «Забудь о них», — сухо ответил он. Разумеется, он знал, что Азар был связан с нелюдями. Он слышал об этом до того, как прибыл сюда. И, разумеется, он понял, что Азар спрашивал о том маленьком духе рядом с ним, но имел в виду вовсе не его. На это насекомое им обоим было просто плевать. «Откажись от этой связи!» — еще более суровым тоном заговорил пришедший. «Выброси из головы эту чушь. Мы с тобой оба люди!» — говорил он, постепенно возвышая тон. «Вся эта погонь только и делает, что пытается поработить или сожрать нас. Не делай глупости, о которых впоследствии сожалеть будешь!» «Ясно!» — сухо ответил Азар, опустив голову. «Отказаться, значит...» Слегка обернувшись назад, он посмотрел на все еще рабочие, пусть и слегка разрушенные им врата. Отказаться от всего, что он пережил там, просто чтобы выжить. Выбросить всех, кого встретил. Забыть о том, что пережил. Выбросить своего первого, единственного друга. Выбросить мышонка, которая пусть и иногда скалилась, но была для него учеником, которому он передал слова своего мастера. Избавиться от старика, который пусть его частенько раздражал, но исправно брал на себя всю работу с документами, освобождая его от всех забот, и выбросить ее, ту, которая была для него всем, ту, без кого он даже жизни собственной не видел. Ради чего? Ради того, чтобы стоять бок о бок с собственным братом, чтобы сражаться с другими и быть на своем месте. Я слышал кое-что от своего отца. Хмыкнул Азар, поднимая голову. «Он говорил, что вы действительно можете дать нам очень многое. Мы сможем получить почти что угодно, однако... Единственное, что мы не можем сделать, когда Альянс положил на нас взгляд, так это отказаться от этого внимания». Золотое пламя в его глазницах игриво всколыхнулось, а все мышцы под доспехом напряглись. «Уверен, мой отец отдал бы очень многое, чтобы услышать, как его сын говорит это, глядя на ваш Альянс». Почти издевательским тоном заговорил Азар. «Я отказываюсь!»